Глава 28. Я оказалась в совершенно незнакомой комнате. В камине мирно потрескивал огонь, создавая уютное тепло. Я удивлённо огляделась. Куда меня занесло? Снова шутки моей магии? Если задуматься, то я открыла портал на эмоциях, совершенно не думая, куда именно хочу попасть. Главное быстрее убраться от огневика и его новой пассии. Потом не буду сейчас о нём думать. Не буду я сказала. Вдох, выдох. Надо уходить отсюда, пока не явился хозяин этой комнаты. Судя по всему, он ушёл отсюда совсем недавно и может вернуться в любую минуту. И всё же, где это я? Совершенно точно я никогда не бывала ранее здесь. Явно чей-то кабинет. Большой стол с письменными принадлежностями, широкое кожаное кресло, стеллаж, заставленный книгами, пушистый ковёр на полу. На стене портрет мужчины, показавшийся мне смутно знакомым. Может быть, меня случайно занесло в дом какого-то из преподавателей. Я отступила к окну и выглянула в него. На улице было темно, совсем. Только слабый свет, льющийся из окон здания, освещал пространство. Кабинет, в котором я находилась, располагался на третьем этаже настоящего замка, а сам замок стоял на высокой скале. Непроглядная тьма окутывала все подножие скалы, но увиденного мне было достаточно, чтобы увериться, что нахожусь не в Академии. После того, как первый шок прошел, я попыталась открыть портал и вернуться назад. Не получилось. Как вообще я могла сюда попасть? Ведь Академия окружена защитным контуром, который, кстати, усилили после нападения на Габриэля. Это просто невозможно пройти порталом сквозь защиту. Тем более с моим уровнем. Даже если мой кулон внезапно решил проявить самостоятельность и усилил мой уровень магии. Выйти за пределы академии это одно, но за окном темно. Я нахожусь на другом континенте, в другом часовом поясе. Немыслимо. Снова и снова я строила переход, использовала разные векторы и направления силы, но не смогла переместиться даже за пределы этого кабинета, не то чтобы назад в академию. Надежда на возвращение Тайла вместе с уровнем резерва. Я попыталась выйти из этого помещения, но у меня не получилось даже дотронуться до дверной ручки. Защитный контур оказался гораздо мощнее того, с каким мне приходилось иметь дело раньше. Обессиленно опустилась на пол рядом с камином, подтянула к себе колени, обхватила руками и положила на них подбородок. Остается только ждать, вот явится хозяин кабинета. Я ему всё объясню извинюсь, и попрошу помочь вернуться назад. Госпожа, взволнованный девичий голосок заставила вздрогнуть и встряпнуться. Вы меня слышите, госпожа? Видимо, я потратила гораздо больше сил, чем думала, вот и отключилась на время. Подняла голову и посмотрела на девушку, стоящую передо мной. Молоденькая, совсем ещё девчонка в простом тёмном платье. Русые волосы заплетены в косу и уложены вокруг головы. Девушка взволнованно смотрела на меня большими серыми глазами. "Простите", пробормотала я, поднимаясь на ноги. "Я не знаю, как здесь оказалось». Сама поморщилась от того, как глупо прозвучали мои слова. Незнакомка неожиданно приободрилась и заулыбалась. "Я знаю", заверила она. "Мы ждали вас только к утру. Хозяин велел все подготовить к вашему прибытию". Это заявление поразило меня. Вы ничего не путаете, подозрительно спросила я. Девушка качнула головой и присела в реверансе. Рада приветствовать вас в нашем замке, графиня Линдир. Я чуть не села обратно на пол. Что? Как вы меня назвали? Переспросила, что буду удостовериться, что мне не показалось. Вы графиня Элалин -э Каэль Миром Линдир? С готовностью повторила незнакомка: "Мы очень рады, что вы наконец прибыли. Хозяин ждал вас слишком долго". "Нет, ну я точно сплю". "Меня зовут Мирта, я ваша горничная. Буду рада исполнить для вас все, что попросите. Идемте, я провожу вас в ваши покои". Не обращая внимания на мое замешательство, тем временем щебетала девушка. Она повернулась и пошла к выходу, показывая мне дорогу, а я Мирта, окликнул я горничную. Вы сказали, что исполните всё, о чём я попрошу. Да, госпожа. Она даже с шага не сбилась. Так вот, я вас прошу вывести меня из замка и отправить домой. И я видела, как напряглась её спина. Я сожалею. Тон тут же стал отстранённым. Это невозможно. Покинуть пределы замка вы можете только в сопровождении хозяина. Не волнуйтесь, он совсем скоро вернётся. Вы обязательно поговорите. Да уж, обнадеживающе. Придется ждать этого загадочного хозяина. Располагайтесь. Мирта привела меня в шикарно обставленные покои, состоящие из гостиной, спальни, гардеробной и ванной комнаты. Я с опаской огляделась. Как-то слишком все помпезно. Я сейчас принесу вам завтрак, радостно сообщила мне Мирта и упорхнула. Я тут же попыталась выйти за ней, но не тут-то было. Все тот же защитный контур не позволял мне даже приблизиться к двери. Ожидаемо здесь также не работал мой портал. Видимо, меня здесь действительно ждали, распоставили противопортальные чары. От досады захотелось плакать. Да что же это такое? Куда я угодила? Чтобы себя хоть как-то отвлечь, прошлась по комнатам. Меня впечатлила кровать в спальне по размерам не уступала полигону боевиков. Количество подушек и кружев поражали воображение. белый золотой балдахин такой же расцветки покрывала не вызывали во мне желания провести ночь на таком ложе. Надеюсь, я здесь не задержусь надолго. Вся обстановка в спальне была выдержана в светло-золотых тонах. Белый пушистый ковер на полу, повсюду расставлены вазы с белыми эльфийскими розами. Что-то я уже не так восторженно отношусь к этим цветам. Видимо, после ссоры с вином во мне надолго засело стойкое чувство неприятия именно этого сорта роз. Заглянула в ванную. В других обстоятельствах я бы прыгала от радости и пищала от восторга. В центре просторного помещения мое внимание привлекла большая купальня, расположенная в полу. Настолько у стены выстроились всевозможные купальные принадлежности: шампуни, Скрабы, бальзамы, пены, соли это же просто мечта, подавив жалобный вздох, вернулась в комнату. покои, вся эта обстановка больше подошли бы для принцессы. Я же здесь себя чувствовала совершенно нелепо и очень неуютно. Готова поспорить, эти комнаты принадлежали фаворитке хозяина замка, а в гардеробной можно найти ее роскошные наряды, чтобы хоть как-то себя развлечь. И подтвердить или опровергнуть собственное предположение, я встала и распахнула двери, ведущие в гардеробную. Я оказалась права. Помещение было сплошь забито всевозможными нарядами, обувью на все случаи жизни и для любого туалета, головными уборами, шкатулками с украшениями. Всего здесь имелось в изобилии. Кроме того, нашлось нижнее белье, шубы из дорогих мехов, бальные платья, И всё это было моего его размера. Хозяин ждал вас слишком долго. Зазвенели в голове слова Мирты. Она действительно имела в виду то, что сказала. Меня здесь на самом деле ждали. Но откуда этот загадочный хозяин мог знать, что я все таки приду? И тут меня осенило. Я посмотрела на свою руку, на которой Кэтрин этим утром застегнула браслет. Украшение до сих пор было на своем месте только камень изменился. Из Искрово красного он стал чёрным и матовым. Пусть он откроет перед тобой все дороги. Жду нашей встречи. Так было сказано в записке. Внутри будто сжалась невидимая пружина, вот-вот готовая сорваться. Я тряхнула головой, отгоняя от себя ненужные мысли. Кэтрин сказала, что подарок прислал мой жених. Только вот Риан, узнав о подарках, очень разозлился и сказал, что ничего мне не присылал что бы ни происходило с вином, но оснований ему не верить у меня не было. Зато я очень захотела оказаться в том месте, где никого из них нет, и портал перенес меня сюда. Вырхнув жжённый крот, содрала с себя браслет и бросила его на пол, будто ядовитую змею. В сердцах даже ногами по нему потопталась. Тебе настолько не понравился мой подарок, душа моя? Незнакомый бархатный Немного вкрадчивый голос за спиной заставил вскрикнуть от неожиданности. Медленно обернулась и посмотрела на хозяина замка.